Софья Ралдутина. Серия книг Арнеть. Книга 3. Тонкий мир. место предисловия. Неплохо повеселились. Время бежит незаметно. Ребенком ты не различаешь смены сезонов. Зима, весна, лето, осень, опять зима. Мир кажется разноцветной каруселью, но в детстве ее вращение ничуть не утомляет. Возможно, потому что неведомый хозяин аттракциона еще не включил мотор на полную катушку. Но когда поступаешь в школу, время резко ускоряется. Сначала перелистываешь в календаре недели, от выходных до выходных. Потом четверти, от каникул до каникул. К выпускному классу начинаешь считать семестры, все больше торопях от событий. Незримая рука переводит рычаг на максимум. Вуаля! После выпускного класса деление на спидометре резко увеличивается до отметки год. И чем дальше, тем быстрее. Дэрил говорил, что исчисляет время веками. Наверное, лукавил, ведь он по-прежнему праздновал день своего рождения и радовался, когда весна сменяла зиму. Впрочем, спокойный целитель был скорее исключением в нашем торопливом мире. на это ты чего? Заснула, что ли?» Несильно шлепнула меня по плечу Этна. «Странно, вроде до полуночи далеко». Я мысленно встряхнулась, прогоняя из головы излишне философские мысли. «Надо жить сегодняшним днем» а не размазывать прошлое тонким-тонким слоем по собственному сердцу. Задумалась. Не обращай внимания. Врать самым близким подругам оказалось на удивление легко. Жаль, что некоторые из них были такими ужасающе проницательными. «Ты совершенно теряешь аппетит, когда паникуешь, Нэй, а мороженое у тебя сегодня почти не нетронутое», — ровно заметила Айне, глядя только на безупречно чистую салфетку на столе перед собой. Нервные пальцы быстро оглаживали места сгибов. И раз уж ты не хочешь обсуждать с нами то, что тебя беспокоит, причина может быть только одна. Твой князь, верно? Под нажимом ногтей салфетка разъехалась пополам. Странно только, что ты вспомнила о нем именно сейчас. Я перегнулась через стол, отобрала у пророчицы истерзанный клочок бумаги, но почему-то не выбросила его, а начала расправлять. Так тщательно, словно от этого зависела чужая жизнь. Раньше было как-то не до того. Что верно, то верно. Сперва я словно помешалась на противоядии, думать больше ни о чем не могла. Металась по всему свету, по крупицам выуживала информацию, не гнушаясь никакими источниками. Чувствовала себя какой-то марионеткой, которой пытаются управлять сразу несколько кукловодов. Мои собственные амбиции, сила Эстаминеэль, в большей степени обладающая собственной волей, таинственные планы Айне, Тантаэ, мягко направляющие меня в правильное, по его мнению, русло. Желание Дэрила и Эллен любой ценой отвлечь меня от мыслей о Северном Князе. И все это красной нитью сквозь череду приключений, о которых я и помыслить не могла пару лет назад. Вот и нынешним летом годовщина исчезновения Ксиля, как назло совпало с разбором полетов после инцидента с родственниками Феникс, истинами Видарси. Времени на меланхолические размышления категорически не хватало. Да что там, ей поспать толком не всегда успевала. Рен, видимо, всерьез взялась за мое образование, как она это сама понимала, и начала таскать меня с одного собрания на другое. Из замка на холмах, в шакарские кланы, из кланов к Клоду и его видарсе, от Клода на переговоры с Орденом. Мама эти метания одобряла, но ровно до тех пор, пока я не начала падать от усталости, несмотря на тонизирующие настойки. Словом, до сих пор мне было не до грусти. А вот сейчас, в середине ноября, После хмурой бесснежной осени, когда с неба наконец-то посыпались большие и пушистые хлопья, а грязь в палисаднике смёрзлась и прикрылась романтическим флёром иния, я наконец-то прочувствовала всю тяжесть вынужденного безделья и затасковала. К тому же из отпущенного Максимилиану срока 2,5 года или 30 месяцев оставалось несколько недель. Каждый уходящий день ощущался так же отчётливо, как если бы мне самой руку отрубали по частям. Утром я просыпалась с мыслью, что вот сегодня, именно сегодня князь обязательно появится. Но он исчез даже из моих снов, несмотря на то, что ритуал притяжения был проведен по всем правилам, а значит не мог не сработать. В конце концов, уныло размышляла я, никто не гарантировал, что я увижу к силе непременно живым. Ритуал должен привести его ко мне только и всего. «Время идет слишком быстро», — сочувственно кивнула пророчица. «Быстро? Ну да». «Обалдеть просто!» Непосредственно откликнулась Этна, и тут же ловко увернулась от пинка Феникс под столом. «Как у нас соседка любит говорить. Школу закончила, и вдруг, бац, пенсия!» Кстати, про школу. Уже два года прошло, а кажется, только вчера все вместе в классе сидели. Взгляд у нее стал мечтательным. «А помнишь, как мы после выпуска на море поехали? Круто тогда повеселились, да?» Я едва не подавилась мороженым. На море было, по моему скромному мнению, немножко недовеселья. Мы выбрали тихий и спокойный семейный курорт, как я теперь подозревала с подачей Айны. Но это место, как выяснилось позже, не обделил вниманием и Орден. Смотрители решили, что побережье как нельзя лучше подходит для сомнительных опытов по призванию и дрессировке твари с тонкого плана. К счастью для всех, тварь, которую они выловили из иного пространства, оказалась слабенькой, едва дотягивающей до звания Древнего. К несчастью, Орден нашел способ ее откормить предсмертным страхом и мучениями. И главным блюдом стали, конечно, обычные люди. Те, кто не может постоять за себя сам. Древней, или вернее древняя, с каждой новой жертвой все больше входило во вкус. Через некоторое время она настолько осмелела, что нашла себе Аватару. Очень талантливую девочку-певицу. И с помощью ее голоса стала заманивать людей в море. И под конец настолько осмелела, что даже перестала маскировать убийства под несчастные случаи. А потом для гостей с тонкого плана полоса везения оборвалась, потому что на курорт приехали мы с Этной. Две эстоминиель с весьма неустойчивой силой и неудержимым желанием совать нос не в свои дела. Какая тайна устоит перед таким сочетанием? Естественно, дело закончилось тем, что моя собственная сила взяла меня, образно выражаясь за шкирку, и потащила разбираться с древней. На этом грустная история сирены с морского курорта завершилась, а вскоре и мы с Этной вернулись домой. Так что не отдохнуть хорошенько, не подготовиться к поступлению у меня не вышло. Зато в перерывах между подвигами я успела хорошенько разругаться с соседками по номеру и основательно замучить разговорами о прошлом Тантаю, который присматривал за нами по просьбе Эллен. Не скажу, что выуженные у пепельного князя сведения сильно помогли мне при разработке противоядия, но зато я начала немного разбираться в мотивах максимельяна Трудно злиться на того, кого понимаешь и кого жалеешь от души. Веселиться? переспросила я, отвлекшись от воспоминаний. «Но только если трупы считаются за хорошее развлечение. Впрочем, соглашусь, трупы там были занятные. Я таких в лаборатории у Дэрила не видела». «Тьфу на тебя!» – рассердилась Этна. «Обязательно про трупов вспоминать. За едой. Аж тошнит». «Ты уже доела свою порцию», – цинично ухмыльнулась чаян демонстративно облизывая ложку. «И вообще что-то я не помню, чтобы тебя можно было пронять неприличными разговорами за едой». «Ты обычно и начинаешь, кстати!» «А ложкой в лоб?» Мрачно поинтересовалась Этна. Судя по тому, что чашки на столе не дребезжали, а земля из-под ног не уходила, всерьез рыжая не сердилась. Так развлекалась по-своему. «Небось завидуешь, что мы в тот раз тебя с собой не взяли? А там пляжи, пальмы, море...» М -м -м. Джоян мечтательно уставилась на ложку и вздохнула. «Знаешь, мне и здесь с птицей хорошо было, без всяких морей. Мы в парке выбирались, на пикники...» «Пару раз в кино ходили, а однажды даже в театр ездили, в золотую столицу. Только мы вдвоем, представляешь? Романтика!» «А что за птица? Все тот же?» Сделанным равнодушием поинтересовалась Этна. У нее самой с поклонниками пока не складывалось. «Да, все тот же, как ни странно», — кокетливо зародилась Джаян. «М?», -м? — заинтересованно распахнула глаза Феникс. «Так серьезно? Кстати, как его зовут по-настоящему?» «Только не смейтесь», — попросила Джаян без тени улыбки. «Посерди или Герус». «Иностранец?» — грубовато пихнула ее локтем в бок Этна. «Ну, колись давай». «Не больше иностранец, чем ты или я», — пожала плечами Джаян. «Просто родители у него чудаки какие-то». «Вот, кстати, Найта, ты же у нас этимологию любишь. То есть филологию. Ну, где словечки всякие изучают». «Только если алийское языкознание», — осторожно уточнила я. «А что?» «А скажи тогда, что такое это «Ди»?» хитро сощурилась подруга. По вкратчивым интонациям легко можно было догадаться, что когда-то ей тот же вопрос задавал сам птица, и она ответить правильно не смогла. «Хм... Частица? Как «Д» или «Фон», например?» предположила Айны, прежде чем я успела ответить. Пфф, а вот и нет!» фыркнула Джаян, явно довольная с собой. Но с правильным ответом она затягивать не стала. «Это, представьте себе, имя!» Точнее, первая буква истинного имени. пасер вроде как, внешнее имя, для чужаков. Мамаша так его назвала в честь препода из академии. Или «Герус» — фамилия, которую его папаша взял, когда свою фирму здесь открывал. Вот и прикиньте, как все это выглядит в паспорте или в правах. Я задумчиво подцепила ложечкой кусок ананаса, плавающий в растаявшем мороженом. Неудивительно, что он предпочитает называться просто птицей. Чем тщеславнее родители, тем длиннее и запутаннее имена. «Абсолютная правда», — обрадовался голос в моей голове. У меня вырвался вздох. «Я не страдала шизофренией, хотя советы голос давал иногда весьма странные. Я страдала Рэммертом мейсоном Точнее, страдала от его излишней заботливости. Рэммертом сам не мейсоном Попрошу не урезать мое драгоценное имя, детка. А то в сравнении со всякими дипассерами начинаешь чувствовать себя слегка ущербным», — весело поправил некромант. Очень мало кто в реальной жизни симпатизирует курящим, неряшливым, хамоватым мужчинам. Но удивительное дело, если неприятные качества приправляются изрядной долей таланта и харизмы, то и число поклонников сразу возрастает в разы. Вот и у профессора Мэйсона, который преподавал боевую некромантию не где-нибудь, а в самой академии от воздыхательниц прохода не было. А уж для студентов мальчиков он и вовсе был своим парнем. Даже мой брат говорил о нем с восхищением. Никогда не понимала, чем Рэммер так приглянулся Хелкору. Но все же разозлился на профессора, мой брат лишь однажды. И случилось это, как неприскорбно признавать, из-за меня. «Да, повеселились мы тогда на славу», — хмыкнул некромант, почти в точности повторяя слова Этны. «Скучать точно некогда было», — вынужденно согласилась с ним я, хотя представления о веселье у меня были немного другие. В академию мне пришлось поступать и отнюдь не потому, что я мечтала получить диплом о высшем магическом. Так совпало, что большинство необходимых для разработки противоядия книг находились в закрытом доступе, в тамошней библиотеке. Особенно меня интересовал один ритуал – «Тьма избавления». С его помощью Максимилиан хотел когда-то очистить свою кровь от солнечной отравы, так что я имела все основания думать, что в описании этого ритуала найду зацепки. Так и случилось. При активном содействии Реморта, чья помощь оказалась воистину неоценимой, мне удалось разгадать принцип воздействия яда и подобрать примерный состав ингредиентов и энергии для нейтрализации. Однако насладиться славой первооткрывателя мне так и не удалось. К в Академии всегда относились с предубеждением, к учебе нас никогда не допускали, и я, несмотря на поручительство Дэрила, исключением не стала. Часть экзаменаторов решили, что Равейна-недоучка вполне может довольствоваться тем, что ее наработки лягут в основу исследования какого-нибудь мастистого профессора. Например, того же Рэммерта Мэйсона. К счастью, он оказался честным человеком и дал мне хороший совет. Наплевать на экзамен, официальное признание и бежать из академии, пока деканат не конфисковал мои материалы с наработками. Я послушалась. Но если нечистоплотное поведение магов из деканата еще можно было предсказать и подготовить к пути отступления проклятие влюбленной в Ремерта студентки стало тем самым форс-мажором, который едва не погубил все. Уже позднее, когда я рассказывала подругам о своих злоключениях в академии, мягкосердечная Айне пожалела Монику. Наверное, со стороны эта история выглядела очень романтично. Грубоватый и циничный некромант, влюбленная девица и разбитое сердце. К тому же Ремерт наверняка при расставании не особенно церемонился и чувств Моники не щадил. Но если обычная девушка способна в отместку расцарапать машину бывшего или вывалить в сеть компрометирующие фотографии, то Макс сразу хватается за книги с боевыми заклинаниями или черным злым колдовством. Таков инстинкт. Неверные любовники в академии частенько попадают в лазарет, но, как правило, самый серьезный диагноз при этом – облысение или отравление. Моника же пошла дальше и решила уничтожить Ремерта самым, на мой взгляд, страшным способом. Она его прокляла. Проклятия темы отличаются от боевых чар, что результат виден не сразу. Рэморту, некроманту со стажем, опытному участнику рейдов по самому опасным уголкам планеты, и в голову не пришло, что его затянувшаяся депрессия – магического происхождения. Петля искусственного, наведенного отчаяния затягивалась все туже, до тех пор, пока он не сломался и не попытался покончить с собой. К счастью, мы с братом успели вовремя и сумели привести Рэма в чувство. А проклятие, как водится, вернулось к самой Монике. «По ей. Жалости я от чего то не испытывала». «А ты мстительная детка!» — хохотнул некромант. «Не в этом дело!» — вспыхнула я. Конечно, Рэморт мог считывать сейчас только поверхностные мысли, но все равно было неловко знать, что за мной наблюдают. Просто убить человека таким способом, через отчаяние и горе, гораздо хуже, чем застрелить или отравить. «И не поспоришь!» — мрачно согласился Рэм и умолк. «Кажется, отключил канал связи». После гибели Моники деканат инициировал расследование. Смерть девушки пытались повесить на меня. К счастью, Рэморт к тому времени уже немного оправился от проклятия и смог выступить в мою защиту. А в благодарность он подарил мне собственноручно сделанный браслет. Этакий магический справочник, в который вложил часть своих знаний в области некромантии. Полезная штука для Равейны, что не говори. Правда, как выяснилось потом, браслет оказался секретом. Снять украшение было невозможно, не повредив его. А через встроенный маячок некромант мог отныне следить за мной по всему миру, связываться, несмотря на любую магическую блокаду, и читать мои поверхностные мысли. Что Рэморта, похоже, немало забавляло Да уж, визит в Академию я не скоро забуду. Найта, хватит в облаках витать. Отвесила мне подзатыльник Джайян. Несмотря на показную легкомысленность и веселость, нрав у нее был суровым, а рука тяжелый. Вот возьму и обижусь. Мы, между прочим, празднуем». «Ну, если за праздник считать твой первый незаваленный зачет в этом году», многозначительно ухмыльнулась Этна. «А чем не повод?» – парировала Джаян. «И, по-моему, у нас тут весело». «Кто-то не согласен?» И она обвела нас грозным взглядом. Этна вскинулась, как всегда, когда кто-то посягал на ее звание самой вспыльчивой и опасной равейной в округе. Но прежде чем она успела ответить, в разговор вступила Феникс. «Вот все хочу спросить». Чего ты своего Дита не позвала? Вроде бы наивно но с неуловимой хитринкой в голосе поинтересовалась она. Побоялась, что он, ну, испортит нам праздник, да? Не-не-не, замотала головой Джаян, явно смущенная. Птица бы ничего не испортил честное слово. Просто мешать любовь и дружбу как-то нехорошо. Лучше я потом снимать ним отдельно отпраздную. Любовь и дружба. Я вздохнула. В последнее время различать эти два понятия стало для меня большой проблемой. А все из-за Дэриэла и его неожиданного помешательства. На мне. В прошлом году из Академии я направилась прямиком в дальние пределы. Ничего удивительного. Во-первых, Дэйр был единственным, кто мог превратить мои наработки в реальное противоядие. А во-вторых, и в главных, мы не виделись уже несколько лет и успели ужасно соскучиться друг по другу. С Дэриэлом я познакомилась, когда мне было восемь. Мы с братом умудрились заблудиться в лесах между городом Приграничным и Кентл-Саввелл. Опасных хищников там почти не водится, зато духоловка растет в изобилии, а этот цветок прекрасно научился прятаться от поисковых заклинаний и заодно прятать тех, кто оказался поблизости. Так что найти нас с помощью магии элен не смогла. Мы с Хелкером бродили два дня, и, быть может, скитались бы и дольше, но добрые алийцы выделили отряд для поисков. Нас выловили, успокоили и на всякий случай отвели к ближайшему целителю, которым и оказался Дейр. «До сих пор я не могла без смеха вспоминать свои первые впечатления от Дэриэла. Неправильный Алиц. Таких не бывает!» С возмущением шептала я брату, пока целитель вел нас в гостиную. Алицы не носят драные джинсы и линялые черные футболки с логотипом зеленого мира. Алицы не общаются с человеческой малышней, как с принцами и принцессами. Алицы, в конце концов, не называют своего повелителя, мудрейшего Леарги, старым паранойком. Но Дэриэл был именно таким». И, конечно, мы с братом и опомниться не успели, как по уши влюбились в него. Так, как могут влюбиться только не избалованные вниманием дети. Честно говоря, и по сей день я восхищалась целителем больше, чем кем-либо еще в этом мире. Пожалуй, даже больше, чем собственной матерью. Поэтому мне очень важно было, чтобы он одобрил мое первое самостоятельное исследование. Так, чтобы Дэрил сказал «Ты поступаешь правильно, Ней. Горжусь тобой». «Дэр – учитель. Дейр, лучший друг». Дейр – эталон поведения. В дальние пределы я возвращалась с предвкушением, надеждой и страхом. Такой вот микс. И поначалу мне показалось, что ничего не изменилось. Те же шутки, та же возня в лаборатории. Перепалки с излишне заботливой тетушкой Лисса, этой вечной бунтовщицей против алийских устоев. И разумеется, война на уничтожение с дорогой сестренкой Мэрэна. Я словно вернулась в детство. А потом Дэрил меня поцеловал. Так, как не целуют ни воспитанниц, ни учениц. У меня в голове не укладывалось, что он имеет серьезные намерения. Что угодно, только не это. Шутка, случайность, последствия стресса. Последнее было, кстати, весьма правдоподобной версией, потому что и поцелуй, и... О, ужас! Признания имели место в подземном дворце Кентелнатой, когда по пятам за нами шла сторожевая свара, а мы с Дейром балансировали на тонкой грани между жизнью и смертью. В такие минуты в голову часто лезут глупости, Уж мне-то это было известно лучше, чем кому-либо иному. И разумеется, я не собиралась портить наши отношения, напоминая целителю о его сумасбродном поступке. Не тут-то было. Дэрил сам взял и завел неудобный разговор. И не только подтвердил, что действовал в кенталнатой в здравом уме с ясным пониманием происходящего, но и сделал мне предложение. Я была настолько ошарашена, что сперва даже не поняла, о чем идет речь. И лишь потом задним умом сообразила, что Целитель, скорее всего, хочет отвлечь меня от чувств к Максимилиану, потому что считал их проявлением некой болезненной привязанности, подавленного чувства вины и синдрома жертвы, словом чего угодно, только не любви. Наверное, я бы тотчас отказалась, если бы не ощущала подспудно, что за неожиданным предложением Целителя стоит нечто большее, чем забота о непутевой ученице. Тот поцелуй... Дэрил был истинным потомком рода Лемот. Огненный темперамент под прочным панцирем самообладания. Удивительная красота и обаяние. Таким, как он, нет нужды изображать страсть или влечение перед совсем еще юной девушкой. Такие, как он, знают, что и как сказать, чтобы вскружить голову, покорить целиком и полностью. Это я прекрасно усвоила на примере Максимилиана. Однако Дэр не пытался мне ничего кружить, Он был пугающе откровенен и словно бы предлагал пути для отступления, позволял мне сделать выбор. Даже не требовал немедленного ответа на предложение. Я подожду, Ней. Я умею ждать. И это пугало до оторопи. А еще, тут уж мне было стыдно признаваться даже самой себе. Я очень боялась, что если скажу «нет», то потеряю Дейры навсегда. Наверное, потому что все же любила его. Не как силя по-другому. Очень светлой и неревнивой любовью. Больше похожий на дружбу, крепко замешанную на восхищении. И поэтому кольцо, подаренное Дэрилом, так и болталось у меня на цепочке. Символ отсрочки. Пока я не приму окончательное решение. Или не смирюсь с ним. «Ты странная», — подвела неожиданный итог Джаян, врываясь в размеренное течение моих мыслей. И продолжила. «Сидишь тут, смотришь на свое мороженое. То ласково, как на любимого, то злобно, как на жуткого врага. И ни на что не реагируешь». «Я занята», — вырвалась у меня машинальная отговорка. «На редкость не к месту». Подруги переглянулись и злодейски расхохотались. Даже всепонимающая и сочувствующая меня Феникс хихикнула в клочок «И чем это?» — отсмеявшись, поинтересовалась Этна. гадаю на мороженом», — ляпнула я, случайно поймав взгляд Айны. «Ну-ну», — шутливо погрозила мне она. «Не надо отбивать у меня лавры пророчицы. Вдруг обижусь». «У тебя, пожалуй, отобьешь». Мрачно отозвалась я. «Замечательное недавно пророчество выдала. Закачаешься». Айны нахмурилась. «Ты так и не можешь простить мне за океанию? Ты о поездке?» «Нет», — покачала я головой. Интересно было повидать дальние страны. И на людей взглянуть любопытно. Как они там живут, без магии? Конечно, в Эдарсе могли меня убить, но кто же вдаётся в такие мелочи? Прозвучало это чуть более ядовито, чем хотелось бы. «Значит, Ханна виновата опустила глаза пророчица. Она не должна была умирать». «Или она, или ты, вот в чем проблема», — вздохнула Айне. «И решение, поверь, далось мне нелегко. Но я не могла предсказать твою смерть, понимаешь? И дело даже не в том, что мы друзья. От тебя зависят слишком многие жизни. И Максимилиан, и...» «Тогда не надо было отправлять меня за океан. отсидилась бы дома, ничего страшного бы не случилось». Прервала я ее. «Нет. Только ты могла вывести на чистую воду этих комнатных собачек ордена. Если бы я оставила тебя здесь, то война бы уже началась». «Ах, значит, ты спасала мир? Ну, прости меня, убогую, не догадалась». Мы с Айны сверлили друг друга возмущенными взглядами. Я была очень зла. Когда история с пророчеством всплыла, думала, навсегда рассоримся. Обошлось. Но каждый раз, когда Айна начинала снова твердить о великой миссии... «Если ты снова... Десс!» Над столом словно фейерверк взорвался. Колючие рыжие искры осыпали руки и лицо, чувствительно впиваясь в кожу. Я поспешно вскочила, отряхиваясь, а с другой стороны стола также запрыгала, размахивая руками пророчица. Феникс следила за нами, сердито сузив глаза. «Наигрались?» В несвойственной ей сухой манере поинтересовалась она. «Или еще что-нибудь взорвать, чтобы вы успокоились?» «Не надо», — буркнула я, усаживаясь на место. «Обойдешься». «Вдруг кто-нибудь заметит?» «Ну и пусть замечают», — легкомысленно отмахнулась Феникс, мгновенно возвращаясь к обычной своей маске беззаботной кокетки. Нрав у огненной мастерицы был отходчивый, но не хотела бы я попасть ей под горячую, в буквальном смысле, руку. «Подумают, что петарда. Только не ссорьтесь!» «Мы не ссоримся», — вздохнула Айна, возвращаясь за стол. «Просто кое-кто не может смириться со своим титулом Эстоминиель и обязанностями, которые он накладывает. А кое-кто...» «А я на выходных с Эмилем в кино собираюсь, излишне жизнерадостно и громко перебила меня Феникс. Там будет фильм про драконов. Мы хотели для смеха позвать Роя или Клода, но они все в делах». Я тут же выбросила из головы пророчества и обязанности и улыбнулась, вспоминая блондинистому льтяшную семейку в Видарсе. «В каких, интересно?» «С детьми возятся», — охотно пояснила Феникс. Дафна уговаривать семью позволить ей слиться с духом, Но Клод, как заботливый папаша, упирается и требует, чтобы она совершеннолетия дожидалась. А близнецы жутко впечатлились своим пленением, и теперь тормошат Серго и Роя, чтобы они научили их драться. «Боевые малютки», — фыркнула Этна. «Серго их научит. Ругаться и хамить женщинам». Мы с Феникс обменялись многозначительными взглядами. Единорог все-таки припомнил нам оговорку про рыжую Равейну с характером, как у одноименного вулкана, и попросил... Нет, потребовал, чтобы мы его с ней познакомили. Я-то считала, что с него хватит и встречи с Рен, после которой Серго еще долго подозрительно оглядывался и осторожничал, перед тем, как сказать очередную гадость. Но Феникс это показалось хорошей шуткой. Делать нечего, пришлось знакомить. И вот теперь Серго отсиживался в горах, залечивая цветистый фонарь под глазом, который никакая регенерация не брала. А Эдна начинала шипеть и плеваться, как только кто-нибудь вспоминал о единороге. Феникс считала, что это любовь с первого взгляда. «Сохрани бездна. Я представляю себе такое семейство и стучу по дереву, а вось пронесет». «Не такой уж он и гад», — мечтательно улыбнулась Феникс, строя коварные своднические планы. Между прочим, в восторге от рыжих и темпераментных. но вот пускай и перекрашивается и любуется на себя в зеркало», — мрачно посоветовала рыжая и темпераментная. «И ко мне не лезет. От судьбы не уйдешь». — припечатала Айне, которая, кажется, вообще не слушала разговор. «Это пророчество?» — подозрительно осведомилась Этна. «Нет, философствование», — с сожалением отвергла предположение пророчица. «А жаль. Неплохой, в общем-то, человек. То есть, видарься». «Ну и встречайся с ним, раз он тебе так уж нравится», — рассердилась Этна. «Нет», — задумчиво протянула Айне. «У меня другой суженый». Феникс посмотрела на нее и поежилась. «Не, быть пророчицей — это жуть. Встречаешь человека и уже сразу делишь. Этот друг, этот враг, а этот так, по боку. Ужас!» «И не говори», — вздохнула Айне и задумалась о своем, о пророческом. На некоторое время воцарилась тишина. Не неловкая, как можно было бы подумать, а очень уютная, как случается, когда люди понимают друг друга без слов. В кафе не осталось посетителей, кроме нас, и даже кассир ушел куда-то вглубь служебных помещений. Радио переключилось на ретро-волну, донося до слуха мелодии, популярные едва ли не полвека тому назад. Запах кофе, оладий и сливок плыл в воздухе, мешаясь с доносящимися из фойе сигаретным дымом. От батареи исходил сухой жар, и если закрыть глаза, можно было представить, что сидишь у печки. Кажется, время остановилось. Иллюзия, конечно, но такая правдоподобная, такая нужная. — А ты, Найта, — прервала молчание Джаянн. Чем займёшься на выходных? Если нет планов, можешь присоединиться к нам с птицей. Мы собирались на концерт сходить магическую часть города. Министрелька приехала. Вроде как по прозвищу Ёж. Говорят, поёт душевно. Нет, спасибо, Джаян. С сожалением покачала я головой. Хотелось бы, конечно, пойти. Но у меня на неделю вперёд уже всё расписано. Завтра собираюсь съездить на пару дней в загородный дом. Мама попросила проверить, как там розы. Пережили ли первые заморозки? но и других поручений надавала по мелочам. Может, в другой раз? Вы там вспоминайте обо мне, если куда соберетесь. Хорошо, с готовностью кивнула подруга. Если придумаем чего-нибудь, то обязательно тебе свистнем. А приличные девушки на свист не оборачиваются, хихикнула Феникс. Кстати, вот о приличиях. Мне кажется, или официантка нам на что-то намекает? Я перевела взгляд на прилавок, на девушку, выразительно косившуюся на часы, и охнула. Уже минут двадцать, как ей кафе закрывать пора. «Ладно, ведьмочки, шабаш окончен. Расходимся, а то нас в следующий раз обслуживать не будут», напророчествовала я, завязывая шарф. Он согрелся на батарее и теперь медленно отдавал тепло. «Будут, куда они денутся», – проворчала Этна, но все же начала собираться. Через несколько минут кафе опустело. Мы еще недолго потоптались на улице перед погасшей витриной, а потом стали прощаться. Айны ждали родители дома, Джаян, Птица и романтический ужин. Феникс уже давно позевывала, следя за минутной стрелкой. Этна... Ну, у Этны, полагаю, были свои дела, в которые она просто не захотела нас посвящать. Все разошлись в разные стороны. Я постояла и тоже медленно побрела к остановке мимо забитых машинами улиц, мимо оранжевых фонарей, мимо площади с загодя развешенными новогодними гирляндами, мимо светлых окон торгового центра. Я люблю ноябрь. Хорошее время на грани между разноцветной осенью и монохромной зимой. Казалось бы, все кругом серое, коричневое и белое. Но приглядись и увидишь, что под тусклыми покровами скрывается яркое, теплое сердце. Как кленовый лист в замерзшей луже. Это время, когда где-то глубоко внутри зреет предчувствие чего-то чудесного. Нового года, нового начала. Ноябрь, значит, новая надежда. У меня она пока есть.